глава 3 5 часов вечера пропавший на в отчаянии поиски на севере островок тревожная ночь туманное утро нап кидается вплавь земля в виду рот через пролив Инженер выпал из разорвавшейся сетки и был унесён волной. Его собака тоже исчезла. Верный пес бросился на помощь своему хозяину. «Вперед!» — воскликнул Гидеон Спилет. И все четверо, Спилет, Герберт, Пенкроф и нап забыв усталость, устремились на поиски. Бедный нап плакал от ярости и горя, сознавая, что потерял единственного любимого человека. Между исчезновением Сайреса Смита и высадкой его друзей прошло не более двух минут. Можно было рассчитывать, что его успеют еще спасти. «Будем искать его!» — воскликнул нап «Да, нап и мы его найдем!» — сказал Гидеон Спилет. «Живого?» «Да, живого!» «Умеет он плавать?» — спросил пенкров «Конечно!» — ответил нап «К тому же с ним топ!» Моряк, слыша страшный рев океана, только покачивал головой. Инженер исчез у северной части берега, примерно в полумиле от того места, где сошли на землю его спутники. Значит, если он достиг ближайшей оконечности суши, его следовало искать не дальше, чем в полумиле. Было около шести часов. Сгустился туман и стало очень темно. Потерпевшие крушение направились к северу по западному берегу земли, на которую случай выбросил их. Эта земля была им неведома, и они не могли даже приблизительно определить ее географическое положение. Они шли по песчаной, усеянной камнями почве, по-видимому, лишенной всякой растительности. Покрытая неровностями и кочками, земля изобиловала мелкими рытвинами, которые очень затрудняли ходьбу. Из этих Поминутно выскакивали большие неуклюжие птицы, плохо видные в темноте, и медленно разлетались в разные стороны. Другие, более проворные, спархивали стаями и точно облако пролетали по небу. Пенкрофу казалось, что это чайки и поморники. Даже шум волн не мог заглушить пронзительных голосов этих птиц. Время от времени Гидеон Спилит и его спутники останавливались и кричали. прислушиваясь, не раздастся ли ответный зов со стороны океана. Ведь если они находятся недалеко от того места, где инженер мог выйти на берег, то не будучи даже в состоянии откликнуться, они услышат, наверное, лай топа. Но никакого крика не было слышно сквозь шум волн и плеск прибоя. И маленький отряд снова двигался вперед, тщательно всматриваясь в каждый уголок побережья. Прошагав минут двадцать, Потерпевшие крушение внезапно увидели перед собой пенящиеся гребни волн. Твердая земля пропала. Гидеон Спилит и его спутники находились на конечности острой, возвышавшейся над океаном стрелки, о которую яростно бились огромные волны. «Это скалистый мыс», — сказал пенкров «Вернемся назад и будем держаться правой стороны. Тогда мы снова выйдем на материк». «А вдруг он здесь?» — сказал Наб, указывая на океан, покрытый белеющими во мраке барашками волн. «Крикнем еще раз!» И все четверо в один голос громко закричали. Но никто не ответил им. Выждав минуту, когда шум волн немного утих, они крикнули снова. Ответа не было. Тогда они двинулись обратно, идя по противоположному склону утеса. Почва все еще была песчаная, усеянная камнями. Однако Пенкров заметил, что берег становится круче и решил, что утес связан длинной полоской земли с возвышенным побережьем, очертания которого смутно виднелись во мраке. В этой части берега было куда меньше птиц. Море билось не так бурно и беспокойно, и можно было заметить, что волнение в этом месте значительно слабее. Плеск волн был едва слышен. Очевидно, скалистый мыс с этой стороны имел форму полукруглой бухты, и его возвышающаяся оконечность преграждала путь волнам океана. Но придерживаться прежнего направления значило идти к югу, то есть в сторону противоположную той, где мог выйти на землю Сайрес Смит. Пройдя еще полторы мили, путники не увидели ни одного изгиба дороги, позволяющего повернуть на север. Однако должен же этот мыс, конец которого они обогнули, быть связанным с материком. Пенкроф и его товарищи, невзирая на усталость, мужественно продолжали двигаться вперед, каждую минуту рассчитывая дойти до поворота, ведущего к северу. Каково же было их разочарование, когда, пройдя около двух миль, они снова увидели перед собой море и оказались на довольно высоком мысе, покрытом скользкими скалами. «Мы находимся на островке», — сказал пенкров «Мы прошли его из конца в конец». Утверждение моряка было правильно. Воздухоплаватели были выброшены не на материк и даже не на остров, а на маленький островок протяжением в две мили, по-видимому, не особенно широкий. Являлся ли этот бесплодный, усеянный камнями островок, пустынное убежище морских птиц, частью более значительного архипелага, этого нельзя было утверждать. Пассажиры воздушного шара увидев из корзины сквозь туман полосу земли, не могли судить о том, насколько она обширна. Теперь же Пенкроф, который как истый моряк хорошо видел в темноте, смутно различал на западе очертания гористого берега. Царящий вокруг мрак не позволял определить, В какой системе островов, простой или сложной, принадлежит клочок земли, на котором находились спилеты и его спутники? Покинуть его было почти невозможно, так как он был окружен морем. Приходилось отложить поиски инженера до утра. К сожалению, ни одним звуком он не дал знать, где находится. Да, там была земля. А земля означала спасение, хотя бы ненадолго. Островок был отделен от берега проливом в полмили шириной с чрезвычайно быстрым и шумным течением. В это время один из потерпевших крушения, очевидно, внимая только голосу сердца, не посоветовавшись ни с кем из товарищей, бросился в воды пролива. Это был нап Ему не терпелось достигнуть берега и пройти по нему к северу. Никто не мог бы его удержать. пенкров позвал его. Но напрасно. Гидеон Спилет собирался последовать за Набом. Пенкроф, подойдя к нему, спросил. «Вы намерены переплыть этот пролив?» «Да», — ответил Гидеон Спилет. «Поверьте мне, с этим лучше подождать», — сказал моряк. «Наб и один сможет помочь своему хозяину. Если мы поплывем по проливу, нас, пожалуй, унесет течением в открытый океан». Если я не ошибаюсь, это течение вызвано отливом. Смотрите, берег начинает выступать из воды. Потерпим много, и когда отлив кончится, мы, может быть, найдем брод. Вы правы, ответил журналист. Будем разлучаться как можно реже. Между тем, Наб плыл наискось, энергично борясь с течением. При каждом взмахе рук его черные плечи показывались над водой. Негра быстро относила в сторону, но он все же приближался к цели. На то, чтобы проплыть полмили, ему понадобилось больше 30 минут, и он подплыл к берегу в нескольких тысячах футов от того места, против которого бросился в воду. Нап вышел на сушу у подножия высокой гранитной стены и энергично отряхнулся. Потом он быстро побежал и исчез за утесом. который выступал в море примерно против северной оконечности островка. Товарищи Наба с тревогой наблюдали за смелым негром. Когда Наб скрылся из виду, они обратили взоры на землю, у которой им придется просить приюта. Осматривая ее, они подкрепились несколькими раковинами, лежавшими в песке. Это все же была пища, хотя и скудная. Противоположный берег имел вид обширной бухты, южная часть которой заканчивалась острым выступом, лишенным всякой растительности и казавшимся совершенно пустынным. Этот выступ соединялся с берегом прихотливой изрезанной полоской земли и примыкал к высоким гранитным утесам. На северной стороне бухта наоборот расширялась. Берег, более закругленный по очертаниям, тянулся с юго запада на северо-восток и заканчивался продолговатым мысом. Расстояние между этими двумя крайними точками, на которые опиралась дуга бухты, составлял около восьми миль. В от берега был расположен островок, похожий на сильно увеличенный остров какого-то огромного китообразного. Поперечник его в самом широком месте не превышал четверти мили. Побережье против островка было покрыто песком и усеяно черноватыми скалами, которые в эту минуту вследствие отлива постепенно выступали из воды. На втором плане виднелось нечто вроде гранитного вала высотой не менее чем в 300 футов, отвесные склоны которого венчал причудливой формы гребень. Этот вал тянулся на расстоянии трех миль и неожиданно обрывался с правой стороны, заканчиваясь срезанной гранью, которая оказалась отесанной руками человека. Слева над мысом эта стена разветвлялась на множество призматической формы отрогов. Состоявшая из утесов и осыпавшихся камней, она постепенно снижалась, соединяясь продолговатой грядой со скалами южной стрелки. На верхнем плато берега не росло ни одного деревца. Это было обнаженное плоскогорье. вроде того, что возвышается над Капштатом на мысе Доброй Надежды, но меньшее по своим размерам. Так, по крайней мере, казалось с островка. Зато справа и сзади срезанной грани вала виднелось достаточно зелени. Без труда можно было различить смутные очертания высоких деревьев, сливавшихся в необозримые леса. Эти зеленые заросли радовали глаз, утомленные резкими очертаниями гранитного вала. Наконец, на самом заднем плане, выше плато, в северо-западном направлении на расстояние не меньше семи миль ярко белела вершина, озаренная лучами солнца. Это была снеговая шапка, украшавшая далекую гору. Невозможно было ответить на вопрос, является ли эта земля островом или частью материка. Но геолог, увидев уродливые скалы, громоздившиеся с левой стороны, Не приписал бы им вулканическое происхождение. Они, несомненно, являлись продуктом работы подземных сил. Гидеон Спилит, Пенкроф и Герберт пристально всматривались в этот берег. Там придется им прожить долгие годы, а, быть может, и умереть, если их не снимет какой-нибудь проходящий корабль. «Ну, Пенкроф, что ты скажешь?» — спросил Герберт. «Что скажу?» — отвечал моряк. «В этом, как и во всем, есть хорошее и плохое. Увидим, что будет дальше. Но отлив, кажется, становится сильнее. Часа через три мы попробуем переправиться, а когда попадем на тот берег, то постараемся как-нибудь выпутаться и найти мистера Смита». Пенкроф в своем предвидении не ошибся. Часа через три... При полном отливе песчаное дно канала почти обнажилось. Островок отделял от берега лишь узкий ручей, который, наверное, не трудно будет перейти. Около десяти часов Гидеон Спилит и его товарищи, сняв с себя одежду, связали ее в узлы и, неся их на голове, вошли в ручей, глубина которого не превышала пяти футов. Герберт, для которого и это было много, плавал как рыба, и прекрасно справился со своей задачей. Все трое без затруднений достигли противоположного берега. Там солнце их быстро обсушило, и, одевшись, они стали держать совет.